Евгений Шварц. Обыкновенное чудо. Обыкновенное чудо. Хм. Какое странное название. Если чудо, значит необыкновенное.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 что начинает творить настоящие чудеса, что и удивительно, и обыкновенно. О любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку. В сказке очень удобно укладываются рядом обыкновенное и чудесное, и легко понимаются, если смотреть на сказку, как на сказку, как в детстве. Не искать в ней скрытого смысла,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 Вы легко угадаете в нем обыкновенного квартирного деспота, хилого тирана, ловко умеющего объяснять свои бесчинства соображениями принципиальными, или дистрофией сердечной мышцы, или психостенией, а то и наследственностью. В сказке сделан он королем, чтобы черты его характера дошли до своего естественного предела знаете вы и министра-администратора, лихого снабженца, и заслуженного деятеля охоты, и некоторых других. Но герои сказки, более близкие к чуду, лишены бытовых черт сегодняшнего дня. Таковы и волшебник, и его жена, и принцесса, и медведь. Как уживаются столь разные люди в одной сказке, А очень просто, как в жизни. И начинается наша сказка просто. Один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как ты волшебника не корми, его все тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям. И вот ввязался он в любовную историю тех самых молодых людей, О которых говорил я вначале И все запуталось Перепуталось И, наконец, распуталось Так неожиданно Что сам волшебник Привыкший к чудесам И тот всплеснул руками От удивления Горем все окончилось Для влюбленных Или счастьем Узнаете вы в самом конце Сказки